Глава 22 вторая. «Съездим ещё к одной тете и…» Вера обернулась на заднее сиденье и, заметив, что Дениска уснул в автокресле, тихо добавила. «И если там нам тоже не повезет, то поедем спать в гостиницу». На часах было почти 9 вечера. К этому времени Вера с Дениской объехали пять адресов, где сдавали квартиры, но все они, мягко сказать, не порадовали а в двух вообще не то чтобы жить, но и пяти минут находиться было невозможно. Особенно на последнем адресе, где по полу бегали тараканы. Она кусала губу и вертела в руке телефон, думая, позвонить Игорю или нет. Несмотря на то, что друг от чистого сердца предлагал ей помощь, напрягать его снова, да еще и в такое время, было не совсем удобно. Вера понимала, что Игорь в беде не бросит и, скорее всего, в два счета поможет найти хорошую квартиру, но злоупотреблять его добротой Вере не хотелось. Наверняка у прославленного доктора и хозяина сети клиник своих забот по горло. Она вспомнила, сколько звонков ему поступило днем, пока он таскался с ней по городу, и, решив, что сегодня и так доставила Игорю достаточно хлопот, отбросила идею обращаться к нему за помощью. Но и тратить остатки денег на ночь в гостинице тоже не хотелось. Ведь они могут пойти на аренду квартиры. А учитывая, что цены на жилье здесь не маленькие, каждая копеечка была на счету. Еще раз взглянув на сладко спящего сына, Вера приняла решение больше не мучить Дениску, а оставить поиски квартиры на завтра. Она быстро нашла в интернете ближайшую гостиницу, забила в навигаторе нужный адрес и тронулась с места. В сумочке заиграл телефон. «Мама или Даша?» Доставая мобильник, подумала про себя Вера, учитывая, что этот номер знали только они. Она совсем забыла, что и Игорю тоже оставила номер, чтобы созваниваться по готовности мебели. Именно от него и был этот звонок. «Вер, прости, что поздно. Только появилась свободная минутка. Я просто звоню порадовать тебя. Уже завтра будет готов твой стол и привезут кресло». Радостно сообщил Игорь так что после обеда можешь заезжать в свое маникюрное царство». Игорь засмеялся и добавил. «Кстати, я заказал тебе визитки, баннеры и проплатил рекламу в соцсетях. В общем, жди клиентов». «Ого, вот это скорость!» — радостно воскликнула Вера и, вспомнив проспящего Дениску, понизила голос. «Спасибо тебе огромное. Ты просто волшебник. Наконец-то я смогу приступить к работе». «Ой, ты, наверное, сына укладываешь». «Не помешал своим звонком?» Почему-то шепотом заговорил Игорь. И в этот момент из навигатора послышалось. «Через двести метров поверните налево». «Э-э, ты куда-то едешь?» «В гостиницу», вздохнула Вера. Отец ушел в запой. «Нам с Дениской больше нельзя там оставаться. Искали квартиру, но пока не подвернулось ничего подходящего. Завтра продолжу поиски». Игорь с детства помнил, как Вера переживала, когда ее отца брал в плен зелёный змей. Он и сам не раз становился свидетелем скандалов ее родителей, поэтому хорошо понимал, почему она не смогла оставаться в их доме. «Так, Вер, ну что ты как маленькая, а? Я же ясно дал понять, что ты можешь обращаться ко мне по любому вопросу», рассердился Игорь. «А ты поехала на ночь, глядя, бог весть куда, да еще и с ребенком. «Давай-ка сейчас же припаркуйся где-нибудь». Вера свернула на обочину и включила аварийку. «А теперь вбей в навигатор адрес. Улица Ленина, дом 29», — попросил Игорь. «А чей это адрес?» — поинтересовалась Вера, решив, что Игорь знает, где можно снять квартиру. «Мой? Чей же еще? хмыкнул Игорь. Палец Веры завис напротив экрана навигатора. «Ой, я лучше в гостиницу», — «Ты и так слишком много для нас сделал, и...» «Зачем ехать в какую-то гостиницу, если в самом центре Иваново есть четырехкомнатная квартира, тем более пустая?» «Пустая?» — нахмурилась Вера. «Я вернусь в Иваново только утром. Пришлось уехать во Владимир на срочную операцию, а дома сейчас домработница. Кстати, она приготовила вкусную пасту». Заманчивым тоном, как бы невзначай, сказал Игорь. Он словно услышал, как у Веры от голода урчал живот. И если поторопишься, то успеешь взять у нее ключи. Примите душ, покушайте и выспитесь как следует, в конце концов. А завтра решим, что делать дальше. Договорились?» Игорь, не дав ответить, добавил. «Так что давай, и туда, а я позвоню Варваре Захаровне и попрошу, чтобы она дождалась вас». Игорь нажал на сброс. «Мам, я хочу пописить. раздался с заднего сиденья сонный голос Дениски. И кафу, зевая, добавил ребенок. Немного помешков, Вера все же решила принять предложение Игоря, учитывая, что они с Дениской будут одни в квартире и никого не потеснят. Она сможет сэкономить денег, искупать сына, сварить ему кашу, а утром, хорошенько отдохнув, займется поиском квартиры на длительный срок. Заскочив в супермаркет, расположенный неподалеку от дома Игоря, Вера первым делом отвела Дениску в туалет, затем посадила его в тележку и быстро пробежалась между рядов, взяв с полок коробку с овсяными хлопьями, молоко и хлеб. «Сейчас поедем в гости к моему хорошему другу. Его зовут дядя Игорь. Кстати, он работает врачом», — улыбнулась Вера. «Пока буду варить тебе кашку, разрешу посмотреть Машу и медведь». Подмигнула Вера, потрепала Дениску по взъерошенным волосам и, подняв взгляд, едва застыла на месте, резко остановив тележку. «Только не это!» — едва слышно обронила она. Тело сработало быстрее мозга. Вера развернула тележку и быстрыми шагами направилась в соседний отдел. Но ее успели заметить. «Вера!» На весь магазин раздался голос.